Я ошиблась. У неё было что сказать, и она вскоре высказала это. Всё, что я до сих пор излагала вам по поводу исследования ширины мужских сидалищ, было лишь прологом к основному предмету, о котором я хочу поговорить с вами. Год назад в Калифорнии основано новое общество Association for Domination of Women.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 И вся эта бессмысленная возня мужчин началась из-за того, что женщинам в Соединённых Штатах принадлежит более 85% всей собственности, а в ближайшем будущем процент этот ещё более возрастёт. Женщины Америки, не в пример мужчинам, развивают у себя не зады, а мозги. И я вас заверяю, миссис Карл, не могу выговорить, что эта страна и впредь будет управляться не широкими и тяжёлыми задачами мужчин, а умом женщин. Society for Domination of Women пытается продвинуть мужчин на руководящие посты в деловом мире и низвести нас, женщин, создавших эту могучую страну, до рабского положения, в котором находятся наши бедные европейские сёстры. Вот почему мы, женщины Америки, основали контрдвижение Society for the Upideity of Men, борющееся за права женщин. Наше общество имеет сотни местных отделений во всех штатах, а 2 месяца назад мы развернули нашу деятельность и в международном масштабе. На недавно состоявшемся конгрессе меня избрали президентом этого общества, и теперь Я намеренно ознакомиться с положением в разных странах. Вот почему я хочу посоветоваться с вами, миссис э, Карл, простите. Назовите, пожалуйста, по буквам, как пишется это ваше дурацкое имя. Карлсон Каннанн. Да, миссис Карлсон Каннанн.